Восьмое. Три дня спустя Мерсер, дождавшись вечера, направилась к пляжу. Сняв сандалии, она убрала их в маленький рюкзачок и зашагала на юг по кромке воды. Время отлива, пляж широкий и пустынный, если не считать редких пар, гулявших с собаками». Через двадцать минут она миновала многоэтажные кондоминиумы и направилась в сторону отеля «Ритц Карлтон». Возле деревянного настила она ополоснула ноги, надела сандалии, прошла мимо пустого бассейна и вошла в отель, где за столиком в элегантном баре ее ждала Элейн. «Ты слюбила этот бар в «Ритц Карлтоне». Два или три раза каждое лето они с Мерсер одевались в свои лучшие наряды и ехали в Риц, где сначала угощались напитками, а затем ужинали в знаменитом ресторане отеля. Тесса всегда начинала с бокала мартини, а Мерсер до пятнадцати лет заказывала диетическую колу. Когда ей исполнилось пятнадцать, она приехала налито с поддельным удостоверением личности, и они с Тессой угощались мартини вместе». Случайно оказалось так, что Элин сидела за их любимым столиком, и на Мерсер, занявшую место рядом, нахлынули воспоминания бабушки. Тут ничего не изменилось. На заднем плане негромко пел музыкант, подыгрывавший себе на фортепиано. «Я приехала сегодня днем и подумала, что хороший ужин вам не повредит», — сказала Элин. «Я была здесь много раз», — отозвалась Мерсер, осматриваясь и вдыхая столь знакомый запах смеси соленого воздуха и дубовых панелей. Тесса обожала это место. Но, конечно, не для тех, кто вынужден экономить, но время от времени бабушка позволяла себе такую роскошь. «Значит, Тесса не была богатой?» «Нет». «Она не нуждалась. И к тому же образ жизни вела скромный. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Подошел официант, и они заказали напитки. По-моему, неделю у вас выдалась удачной, заметила Элин. По заведенной процедуре Марсер каждый вечер отправляла ей по электронной почте отчет о прошедшем дне, в котором сообщала обо всем, что могло иметь отношение к их поиску. Я не уверена, что знаю больше, чем когда приехал, но зато установила контакт с противником. И Он действительно очень обаятельный и весьма симпатичный. Самые ценные хранит в подвале, но о сейфе не говорил. У меня такое впечатление, что внизу у него целый склад. Его жена сейчас в городе, и ко мне он не проявил особого интереса, если не считать обычного расположения к писателям. Расскажите мне об ужине у Майры и Ли. Жаль, что там не было скрытой камеры, — улыбнулась Мерсер.